Глава 46. Джойс. Джоанна приехала сегодня на обед со своим мужчиной, председателем футбольного клуба. А у меня тут, понимаешь, в свободной комнате сидит бывший полковник КГБ. Так что пришлось объясняться. Я только рада, что ее не было у меня на днях, когда Виктор полностью извалялся в грязи. «Понимаю, что у меня душ с хорошим напором воды, но даже при помощи него ему с трудом удалось отмыться». Я объяснила, что Виктор — старый друг Элизабет, и он временно остановился у меня, пока идет ремонт в его квартире. Джоанна спросила у Виктора, где находится его квартира, и Виктор ответил, что в посольских садах. Джанна такая «О, это там, где бассейн?» И Виктор подтвердил, что, мол, да. А председатель футбольного клуба, его зовут Скотт, сказал, что квартиры там стоят миллионы. Виктор снова согласился. Джоанна дальше спрашивает, «Значит, у вас есть квартира за миллион фунтов, но вы остановились у моей мамы?» И Виктор ответил, что не может представить лучшего места во всей Англии. А Джоанна сказала, что... «Честно говоря, тут происходит что-то сомнительное». И мы вдвоем признали, что да, происходит что-то сомнительное. Я показала Джоанне фотографию Виктора в могиле и сказала, что мы расскажем обо всем за обедом. Тогда Джоанна повернулась к Скотту и произнесла, «Ну вот, я же предупреждала. Раньше она такой не была». Потом Скотт спросил у Виктора, за какую футбольную команду он болеет, Виктор ответил, что за Челси, а Скотт сообщил, что у него есть знакомые в Челси, поэтому он может провести Виктора в вип-ложу, чтобы как-нибудь посмотреть игру. Виктор заметил, чтобы тот не беспокоился, у него уже есть абонемент. Я нашла предлог, чтобы отправить Джоанну к холодильнику, и она тут же приметила миндальное молоко. Она сказала, что вообще-то следовало купить миндальное молоко, С пониженным содержанием сахара, но было заметно, что она гордится тем, что я двигаюсь в правильном направлении. Кстати, Алану понравился Скотт, что я расцениваю как добрый знак, хотя, вообще говоря, еще не было случая, чтобы Алану кто-то не понравился. Мужчины только что вышли. Скотт приехал на Порше и захотел показать его Виктору и Виктор авторитетно кивнул, как это обычно делают мужчины. Джоанна отвела меня в сторонку и спросила, было ли что-нибудь между мной и Виктором. Я ответила, что нет, и она посмотрела на меня с облегчением, но немного разочарованно. Виктор очень милый и очень добрый, но он не в моем вкусе. Джерри был в моем вкусе, и Бернард тоже. «Возможно, однажды появится еще кто-нибудь. Хотя ему стоит поторопиться. Мне почти семьдесят восемь». Ибрагим собрал всех нас прошлым вечером. Он показал нам стихотворение «Хизер Гарбат», то самое, которое нашла Конни Джонсон, а потом записку. Записку, написанную не «Хизер Гарбат». Но кем же, в конце концов? Я убедила Элизабет отправиться со мной в небольшую поездку. Хочу попасть в Уэлстри, где Фиона Клеменс снимает свое шоу Останови часы. Туда можно доехать на поезде. Джоанна знает кое-кого, кто знает кого-то, кто знаком кое с кем В Уэлстри. Поэтому я надеюсь, что нам представится шанс познакомиться с Фионой. Вы же знаете нас. Шанс это все, что нам нужно. «Между прочим, я решила почитать «Приведи доказательства». Это одна из книг главного констебля. Я взяла ее только потому, что на моем прикроватном столике давно лежит Хиллари Мантел, и я чувствую себя к ней еще не вполне готовой. Книжка отнюдь неплохая, она действительно затягивает. Кто-то пытается убить босса бандитской семьи в Глазго по имени Большой Миг но телохранитель бросается на перерез пули. В общем, вся книга о преступном главаре, который пытается выяснить, кто его хотел убить. Из-за этого между бандами разгорается настоящая война. Кстати, очень заметно, что Эндрю Эвертон — полицейский, потому что все это выглядит вполне достоверно. Самое смешное в конце — После всех этих жутких кровопролитий и обилия грязной ругани, мы узнаем, что намеченной жертвой был как раз телохранитель, поскольку его девушка поймала его на измене. Так что никто не пытался убить Большого Мика, и вся эта бойня оказалась бессмысленной. Я вам так скажу. Мне доводилось читать книги и гораздо хуже. Я по-прежнему вижу краем глаза Хиллари Мантел. «Наверное, мне она понравится, но сначала нужна разминка». «Знаете, о чем я еще подумала, когда читала роман Эндрю Эвертона?» «Я подумала, может, и мне стоит попробовать написать книгу».